9. Миели и Большая игра. В тени гектора лакричные Зоку и Цвайхендер дожидаются, когда к ним приблизится гражданская война соборности. Я хочу, чтобы все поскорее началось, говорит Зинда. Может пойдем в круг или в царство, чтобы скоротать время? Миели и ее наставница по Большой игре расположились в центральном жилом отсеке корабля. Отсек напоминает свернутый в цилиндр фантастический лес в миниатюре, с корявыми дубами размера бонсай и мелькающими среди них малюсенькими зеленоватыми гуманоидами. Миели сидит на лесной полянке в круге камней, едва достигающих коленей, наслаждается теплом крошечного корабельного солнца, у которого есть даже своя орбита, и вдыхает густой запах хвои и прогретой земли. Это вызывает у нее воспоминания о собственном садике. «Если я и научилась чему-то, пока воевала», — отзывается миели «так это тому, что большая часть времени проходит в ожидании. А тут все кажется мне знакомым. Тут мне лучше, чем в ваших кругах и царствах», — она улыбается. Кроме того, не хочу забывать о физическом мире, тем более перед боем. «Кое-кто сказал однажды, что реальность никуда не исчезла. Она здесь, словно спрятанная внутри яблока лезвия. Соборность всегда забывает об этом. Я не собираюсь повторять эту ошибку». Зинда печально улыбается. «Я понимаю». «Но все же хочу надеяться, что тебе хоть что-то нравится в нашем образе жизни. Ты отказалась от всех моих приглашений в царство и предложений поужинать. Знаешь, я принимаю это на свой счет. Мьели чувствует, что Зинда смотрит на нее. Она поднимает взгляд и щурится на солнечный свет — Зинда лежит на берегу ручья, в цилиндрическом пространстве получается, что она прямо над головой Миели. Огромные яркие солнцезащитные очки совершенно не сочетаются с образом самурая. Миели обводит рукой окружающий их миниатюрный зеленый ландшафт. В Супра я чувствую себя примерно так же, но наоборот. Всё слишком большое. Я ведь выросла в ледяной сфере, которая чуть больше этого корабля. И если пространства слишком много, слишком много свободы, я оттеряюсь. Мне необходимы ограничения, границы. Может, я сказала что-то лишнее, думает Миели. Но с этой девушкой Зоку так легко разговориться. Возможно, причиной тому их новая связь или отголосок царства ведьмы. А может, хотя она и не желает в этом признаваться, Пребывание в замкнутом пространстве Цвайхендера стало испытанием даже для ее сосредоточенности, и ей необходимо поговорить с кем-то, кто соответствует трем измерениям, соответствует ее собственным размерам. «Но ведь круги и царства как раз и предназначены для этого», — восклицает Зинда. «Они создают игровую ситуацию, запутывают ее, и от этого становится интересней». Возьмём, к примеру, гольф, когда-то популярный на Земле. Игрок должен загнать мяч в лунку, ударив по нему металлической тросточкой. Я знаю, это давно устарело, можешь мне не говорить. Если бы главной целью являлось просто попасть, можно было бы подойти ближе и бросить мяч в лунку. Но это было бы неинтересно. Если не считать крошечных лесных человечков, они с Зиндой одни. Антидесит, и Мик, воспользовались царством в центре корабля, криптограф готовит инструменты для поимки гогола основателя а миниатюрный рыцарь изучает спаймы разведки, стараясь определить наиболее вероятные позиции Пелегрини, Сяньку и Василевов. Согласно его расчетам, Столкновение противоборствующих сил, скорее всего, произойдет в окрестностях ближайшего троянца Юпитера, в точке Лагранжа нескольких второстепенных веток магистрали, и случится это в течение одного или двух базовых дней. «Это не одно и то же», — возражает Миели. «Это как будто песня без мелодии, как будто обычные звуки, которые не формируют вяки, не создают истории У соборности, по крайней мере, есть какой-то план, есть цель. «Осторожнее, не забывай, я ведь нарративист Зоку». Затем лицо Зинды становится серьезным. Она садится и снимает очки. «Миели, еще до нашей первой встречи я много времени изучала твою личность. Но я пока столького не знаю. Прости за вопрос». «Но если ты так сильно скучаешь по Орту, почему ты покинула его? Почему позволила соборности изменить себя?» «Я не понимаю, как это?» «Они поступают не так, как мы. Мы предоставляем способ, чтобы ты могла себя изменить, создать новую сущность или облик в царстве, а потом вернуться. они...» Зинда качает головой. «Почему ты решила, что это необходимо?» Миели нервно сглатывает, что-то щекочет ее босую ногу. Несколько покрытых шерстью гуманоидов золотистыми глазами собрались в центре каменного круга и что-то поют, размахивая палками и костями. Она не может понять, то ли они восхваляют ее, то ли пытаются прогнать. Несмотря на миниатюрность, экипаж Цвайхендер обладает физическими свойствами, которым могли бы позавидовать многие отряды наемников внутренней системы, и превосходство в росте почти сводится на нет силами инерции, присутствующими в корабле, который вращается, чтобы создать гравитацию в одну десятую же. Мьеле стоило немалого труда научиться не наступать на неосторожных лесных обитателей, и удерживаться, чтобы не смахнуть кружащих над головой всадников. Кое с чем лучше не связываться. «Я бы не хотела об этом говорить», — тихо отвечает она. Зинда улыбается. «Хорошо. Можно не разговаривать. А может, ты мне споёшь?» Миель вглядывается в лицо Зинды. Ни открытый взгляд ее темно карих глаз, ни связь через два камня Зоку не выдают никаких злых умыслов, только дружеское любопытство. «Мы поем, медленно произносит она, «только чтобы создать что-то или что-то разрушить в моменты великой радости или великой печали». Она на мгновение умолкает. «Или для своих любимых». Но не для того, чтобы просто провести время. «Что ж», — беспечно отвечает Зинда, «в таком случае поищем другой способ скоротать время». «Леди, жестокосердный враг приближается!» Сэр Мик в полных боевых доспехах врывается в модуль верхом на своем скакуне. «Битва началась! Нас ждет слава!» Миели переводит взгляд на необычный спаймскейп Цвайхендера с руническими символами. Пассивные сенсоры, разбросанные сэром Миком днем раньше в районе Троянцев, регистрируют выбросы энергии. Нейтринные шлейфы ядерных реакторов и рассеянные пимезоны двигателей на антиматерии. Вокруг холодных красных пятен астероидов, словно косяки рыб, движутся крошечные сверкающие точки. «Районы». «Я полагаю, теперь твоя очередь», — говорит Зинда. Миели активирует свои системы, и боевая сосредоточенность окутывает ее морской прохладой, не оставляя места для чувств. А время замедляется. Но на этот раз погружение не доставляет ей никакого удовольствия. Зинда протягивает руку над верхушками деревьев волшебного леса и сжимает ее ладонь. — Удачи тебе. Скажи, а что приходит после ожидания? «Страх!» — отвечает Миели. «Ох, надеюсь, у нас все получится». Поначалу битва совсем не похожа на битву. Миели, окутанная Ку броней оку и руками Человека-Тьмы, наблюдает за стаями и потоками обозначающих районы точек, которые мельтешат в гравитационном колодце Гектора. Они компенсируют приращение скорости и строем, словно копья двух рыцарей движутся навстречу друг другу, обстреливая противника наноракетами, крошечными снарядами, которыми управляют Гогол и Камикадзе. Спаймскейп расцветает лазерными коммуникационными лучами, невидимыми в вакууме. Электронная война в эфире разгорается с каждой микросекундой, Каналы связи захлестывают потоки вирусов, основанных на генетических алгоритмах. Обе флотилии тратят такие мощности на подавление сигналов, что происходит перегрузка охлаждающих установок, и в инфракрасном диапазоне корпуса на фоне троянских скал начинают мерцать далекими звездами. Миели притаилась на поверхности Гектора и наблюдает за сражением. Благодаря линзам быстрого времени и боевой сосредоточенности битва для нее разворачивается невероятно медленно, словно во сне. Пассивные сенсоры лакричных Зоку — всего лишь хлопья уплотненной материи с топологическими квантовыми схемами, перехватывают фрагменты сигналов флотилии Пелигрини, концентрируют их в узкие лучи и направляют Миели. Она чувствует себя удивительно уязвимой. Хотя корабли соборности проходят в нескольких тысячах километров, сеть сенсоров создает впечатление, что Миели находится в самом центре битвы. Боевые средства относятся к самому низшему классу кораблей соборности. Это алмазоидные призмы не более метра, несущие в себе ядра компьютрониума и миллионы гоголов. Но на каждой плоскости имеется замысловатая гравировка. Четырёхгранный нос украшен изображениями Васильева и Сяньку, привлекательного улыбающегося мужчины и серьёзной задумчивой женщины. Леденящий прекрасный образ пилигрини повторяется тысячекратно. Это и гордая носовая фигура, и пластины, покрывающие весь корпус подобно чешуе. В флотилии встречаются снова — и в точке столкновения расцветает вспышка антиматерии, распространяющая слепящий свет. Броня Миели стонет от вихря гамма-лучей. Миели дает команду Spimescape задействовать фильтры шумов на полную мощность. Гоголы восполняют информационные пробелы и строят вероятные траектории. По заданным параметрам миссии они направляют внимание Миели на самую оптимальную цель. Вот оно. Серьезно поврежденный район пилегрини отклоняется от общего направления. Вокруг него разлетается ореол алмазоидных осколков, из которых в отчаянной попытке воссоединиться с основной массой вытягиваются тончайшие нити. Но идеальная симметрия корабля безнадежно нарушена глубокой пробоиной по левому борту. И повреждение не только физическое. Поверхность интеллектуальной материи вскипает от конфликта программ. Снаряды Гостгана проникли в белую плоть корабля и наводнили его виры гоголами-захватчиками. Еще несколько секунд, и район будет захвачен очередным натиском объединенной флотилии Василевов и Сяньку. Миели набирает полную грудь воздуха и посылает на район сообщение, неоднократно проверенный ее протокол гоголами соборности и содержащий зашифрованный опознавательный код. «Эликсир 4711. Это бальзаму 334. Ваша жертва на благо великой всеобщей цели будет принесена через 4,3 секунды в вашей системе. Требуем переслать нам вашего гоголо-наблюдателя Чена». Десятая доля секунды, необходимая, чтобы медлительный свет достиг района, дает Миеле возможность задуматься. Впервые с начала миссии она оказалась в полном одиночестве, поскольку режим тишины в эфире надежно охраняет ее от свайхендера и соратников Зоку. Она окидывает взглядом продолговатый силуэт Гектора. Корабль Зоку скрывается не только за громадой астероида, но еще и под собственной защитой, и даже с такого близкого расстояния Миели не замечает никаких признаков его присутствия если не считать слабую пульсацию камня лакричных Зоку. С самого начала, как только Зинда сообщил ей о предстоящей миссии, Миели что-то показалось странным. Неужели ее участие имеет столь большое значение, если большая игра ведет разведывательные операции буквально повсюду? Или они испытывают ее преданность? Но даже если это так, она не может допустить провала. Ей необходимо убедить большую игру в своей полезности, добиться более тесной сцепленности и подобраться к Каминарии. Приходит ответ от Эликсира. Ему предшествует стремительная последовательность импульсов протокола. Миеле вздыхает с облегчением. Похоже, ее военные протокольные коды все еще действительны. Но само сообщение заставляет разочарованно скрипнуть зубами. Требуется авторизация кода основателя Миели шепчет короткие молитвы. Сначала Кутар и Ильматар, а потом Пилигрини. Какая бессмысленная трата гоголов? Миели изумленно моргает. Рядом с ней на какой-то невидимой поверхности стоит богиня Соборности. В первую очередь Миели проверяет фильтр метамозга, чтобы никакие эмоции не просочились к остальным зоку. «Не волнуйся, милая», — говорит ей Пилигрини. «Ты должна была уже научиться мне доверять. Как только мы закончим, я отредактирую твои воспоминания, чтобы все выглядело так, словно твои старые боевые коды все еще работают. Но сначала дай мне передать подтверждение сестрам с обезоруживающий легкостью овладевает системами Миели и отвечает эликсиру быстрой последовательностью кодированных сигналов. Ну вот, все в порядке. А теперь будем наслаждаться спектаклем. Я бы с удовольствием перекинулась парой слов с сестрами, чтобы получить последние сведения о ситуации во внутренней системе. Но ты права, Зок у тебя испытывают. Честно говоря, меня удивляет, что все происходит так медленно. Я ожидала, что к этому моменту абсолютный предатель уже выступит против моих братьев и сестер, и это заставит Антона и Сянь отказаться от мелких стычек вроде этой. Но они всегда были слишком слепы, чтобы увидеть, что происходит прямо под носом. Информация из сенсорной сети Зоку поступает к Миели за мгновение до того, как приходит подтверждение о запуске мысли мыслевихря с Гоголом Чена. На носу эликсира вспыхивает огонь сжигаемой частицы антиматерии корабля, и крошечный мысли вихрь с колоссальной скоростью устремляется к гектору. Видишь, говорит Пеллегрини, нечего было беспокоиться. Миели отсылает на хендер короткий квад, в котором сообщается об успехе первой стадии миссии и необходимости быть готовыми к следующей. Все идет по плану. Если захват пройдет быстро, флотилии соборности, все еще продолжающие сражения, не успеют ничего предпринять. Перед законом Ньютона отступает даже могущество основателей. «Мы готовы». Приходит ответ, окрашенный эмоциями ее Зоку, сдержанным спокойствием антидоситтер времени и сфер, горячим энтузиазмом сэра Мика и теплым участием Зинды. Пелигрини не скрывает усмешку, но ничего не говорит. Миели направляет лазерный луч на мысли вихрь, готовясь притормозить его на момент захвата. Как только она это сделает, Свайхендер рванется вперед на полной скорости — обеспечиваемой двигателями на антиматерии, и захватит ее сетью из квантовых точек. Миели так пристально следит за крошечным блестящим диском, постепенно приобретающим фиолетовый оттенок, что на какое-то время перестает обращать внимание на ход сражения. Но Пелегрини всё ещё наблюдает за схваткой глазами Миели. «Любопытно», — произносит богиня, — «я бы так не сделала». «Никогда не знаешь, чего ожидать от этих ветвей последних поколений, так далеко отошедших от оригиналов. Но все же...» Мысли вихрь уже в миллисекундах от Гектора. Миели активирует лазер, задавая режим коротких очередей. Цель мечется из стороны в сторону, словно пёрышко на ветру. «Ну вот, я выдал свою позицию, если кто-то за нами следит». «Миели», — говорит Пелигрини. «Что-то не так. Эликсир только что послал сообщение флотилии Сяньку и Василевов. Это нелогично. Неужели они ведут переговоры? Что заставило бы меня так поступить? В этом нет никакого смысла». В голове Мееле мелькает смутная мысль. «Квантовые оракулы призраков Зоку обнаружили аномалии. Но состояние боевой сосредоточенности отгоняет ее». Цель уже почти достигла радиуса поражения, и Миели выпускает залп куточек. Пелигрини со свистом выдыхает. «Миели, остановись! Это не гражданская война! Это спектакль! Обман! Не!» Мысли вихрь взрывается. Вспышка разбивает спаймскейп. Боеголовка Гостгана превращается в ослепительно белый дротик энергии, направленный точно в Миели. Вместе с ним опаляющим шквалом налетает программная атака. Броня Миели издает тревожный вопль. Тактические Гоголы сбиваются с курса и впадают в панику. Наружный слой брони вздувается пузырями и формирует выброс, обращенный внутрь — проникающий сквозь квантовую защиту. Боль успевает пронзить бок, но затем боевая система подавляет ее и генерирует сигнал о повреждении. «Прекратить!» — посылает Миелина Цвайхендер к квад несущий в себя ощущение решимости и боли. «Повторяю, прекратить! Это ложная схватка! Сяньку, Пелегрини и Василева объединились, и я действую не по плану!» Квантовая броня выходит из-под контроля. Лазеры мерцают беспорядочными пакетами сигналов в направлении обеих флотилий. Мели сосредоточивается на камне лакричных Зоку и с огромным трудом подает команду скафандру. От мучительного усилия возникает тошнота, на глазах выступают слезы, а потом скафандр раскалывается и выбрасывает ее в объятие человека тьмы в жестокий вакуум поверхности Гектора. Миели кувыркается в условиях слабой гравитации, цепляется ногтями за каменистую поверхность и приникает к скале, словно альпинист в поисках опоры. Камни Зоку сами по себе следуют за ней рассеянным ореолом. Из раны в боку вытекает и пузырится в вакууме Темная кровь. Миели хладнокровно смотрит на рану. Ещё одна проблема, с которой необходимо справиться. Решение должно быть найдено за 10 минут, столько она сумеет продержаться в вакууме без посторонней помощи. хендер может подойти к ней за 30 секунд. За это время он должен уклониться от первого залпа кинетических снарядов и приземлиться на Гекторе. Мьели поднимается в полной боевой готовности. Время замедляется. Кружащиеся пылинки превращаются в неподвижные штрихи. За спиной поднимаются крылья, излучающие избыточное тепло. Ядерный реактор в правом бедре накачивает энергией когерентные заряды в куружье правой руки. Левый Мьеле уже ведет стрельбу из Гостгана. Наноракеты с боевыми гоголами обрушиваются на то, что только что было боевым скафандром большой игры. Скафандр движется даже в медленном времени. Он поднимается на поверхности спутника, дрожа как дождевая капля на сильном ветру и опираясь на тонкие серебристые конечности. Над едва заметной шеей вместо лица пустой овал. На плечах лазерные орудия и снарядами ели вместе с гоголами мгновенно испаряются, едва успев вспыхнуть. Она отвечает очередью из десятка заряженных куточек, которые в момент запуска становятся ее продолжением и, словно скрюченные пальцы в глазницы, направляет их в оружейные системы скафандра. Заряды взрываются вспышками когерентного света, поверхность скафандра превращается в слепящее зеркало. А в следующее мгновение обрушивается невидимый и беззвучный в вакууме залп кинетических игл, выпущенных районом. От их ударов под ногами Миели вздрагивает земля. На поверхности появляются новые кратеры, как будто бог выстрелил по спутнику из дробовика. Над воронками поднимаются столбы пыли. Миели даже не вздрагивает и продолжает стрелять. Заряд высокой разрывной силы достигает цели и выплескивает в вакуум мелкие капли материи скафандра, но квантовая сеть мгновенно улавливает их и возвращает обратно. Мьеле отваживается бросить взгляд на спаймскейп. К ее позиции стягиваются корабли обеих флотилий. Космос вокруг Гектора гудит от электромагнитных шумов по всему спектру. Они пытаются исключить возможность утечки информации со спутника. Мысленным приказом Миели взрывает сеть пассивных сенсоров. Это не особо помогает, но она намерена пустить в ход все, что у нее есть. Миели мы подходим, приходит кват от Держись, еще 10 секунд. Скафандр уже восстановился и теперь еще больше похож на гуманоида. Миели оценивает его боевые характеристики. Под поверхностью формируются новые орудия, они содержат крупицы пикотехники ЗОКУ, способные преобразовывать в материю квантовую информацию, и источники мощности, работающие на антиматерии. А поскольку внутри нет хрупкого человека, пусть даже контролируемого боевым разумом, скорость реакции скафандра намного больше, чем у Миели. «Хюммалаута! Проклятие финский!» вырывается у Миели. «Единственное, на что я могу надеяться, — это пробить защиту антиматерии». Она выпускает из руки кукли ног. В состоянии боевой сосредоточенности смерть от взрыва спутника воспринимается просто как очередная тактическая уловка, и это ее слегка разочаровывает. «По крайней мере, мои камни Зоку тоже пропадут». Но электронный залп скафандра неожиданно иссякает, и пустое лицо поворачивается, словно глядя на кого-то рядом с Миели. Пелегрини. Богиня соборности все еще здесь. Она побледнела и, не отрываясь, смотрит на безликое серебристое существо. «Сделай что-нибудь!» — кричит ей Миели. Но Пелегрини только качает головой. «Миели!» говорит она, не скрывая ужаса. «Познакомься с абсолютным предателем!» Оживший скафандр склоняет голову набок, словно прислушиваясь. А потом пустота его лица преобразуется в идеально овальное зеркало. На его поверхности, вылепленные невидимыми пальцами, возникают черты пилигрини. «Неожиданная встреча с тобой меня радует». Как и слова Пелигрини, его речь передается электромагнитными импульсами и транслируется в коммуникативную систему Миели с помощью военного протокола соборности. «Должен поблагодарить тебя за наводку на чанов. Теперь они — это я, как ты можешь убедиться. И твои младшие поколения тоже». И твой Прайм предпочел служить мне. Возможно, ты тоже согласишься. «Нет», «Нет — шепчет Пилигрини, — «никогда. Ты наше творение. Это мы выпустили тебя. И что это за игры с Васильевыми и Сяньку? Ты должен был поглотить их». Абсолютный предатель демонстрирует змеиную улыбку, так похожую на улыбку самой богини. «Чтобы утолить мой аппетит, этого мало», — говорит он. «Но, как и планировала твоя другая сущность, я предоставил им общего врага». Абсолютный предатель делает шаг вперед. Теперь он и движется точно так же, как Пилигрини, слегка покачиваясь. «А что это? Твоя любимая игрушка. Ортианка». «Интересно. но раз уж она здесь, я ее тоже заберу». Миели не в силах пошевелиться. Вор не слишком охотно рассказывал об абсолютном предателе. Но, насколько ей известно, это существо каким-то образом имитирует своих противников и всегда выбирает идеальную стратегию, никогда не прибегая к сотрудничеству. Ее гоголы, специалисты по теории игр, вычисляют шансы на победу, но результаты выглядят не слишком обнадеживающе. Свайхендер не успеет вовремя подойти, поэтому абсолютный предатель даже не атакует. Он уже выиграл. К черту все. Налетает еще один залп игл района. На этот раз они не стремятся к прямому попаданию, а взрывают скалы вокруг, разбрасывая тучи осколков и пыли. Конечно, нельзя же ломать новую игрушку. «Хочешь получить меня?» — шепчет она сквозь стиснутые зубы. «Ну так подойди и возьми!» Миели поднимает кукле ног. Враг все еще имитирует движение пилигрини. Этим надо воспользоваться. Она бросается в атаку. Ноги отталкиваются от камней, направляя ее вперед, словно копье в вяки. Молниеносный удар нацелен в пылающее пятно контейнера с антиматерией в скафандре. Серебристые конечности перехватывают ее правую руку и резко выкручивают. Дермальная броня лопается. Враг переворачивает Миели и с такой силой швыряет на землю, что ломаются даже усиленные текущим камнем кости руки и ребра. Крылья за спиной рвутся и путаются. Контролирующий ядерный реактор системы в бедре выходит из строя. Абсолютный предатель нависает над Миели. Опасаясь потерять сознание, она выходит из состояния боевой сосредоточенности и испускает беззвучный вопль. Правую руку сжет, словно огнем, но Миели заставляет ее повиноваться, делает выпад, однако ужасного существа там уже нет. К ней протягиваются жилистые руки, пальцы превращаются в шипы и протыкают ее череп. Боли нет. Она всегда думала, что при насильственной перегрузке должна быть боль и мгновенные воспоминания обо всех прожитых жизнях. «Нет, ты не заберешь ее», — заявляет пелегрини «Она моя!» Пеллегрини, как бывало уже не раз, перевоплощается в Миели, входя в ее тело, как рука в удобную перчатку. Миели смотрит на себя сверху вниз. Бледный раненый ангел повержен на темную скалу, а над ним нависает серебристый монстр, запустивший когти в его голову. «Камни», — вспоминает она, — «камни впитывают мой разум». Глаза другой Миели, что лежит внизу, резко открываются. На миг она встречается с ней взглядом, и на лице появляется улыбка Пеллегрини. «Помни», — беззвучно шепчут ее губы, а потом глаза крепко зажмуриваются. «Я способна на самоликвидацию», — говорила богиня. Тело Миели начинает ритмично поддергиваться. Глаза бегают под опущенными веками. Абсолютный предатель раскачивается в том же ритме и отстраняется. Его щупальца легко и без крови вытягиваются из головы Миели. Реальность прерывается. Миели снова в своем окровавленном разбитом теле. Система отказывает. Голова объята пламенем, ядерный реактор перегрелся. Единственное, что осталось, — это ощущение приближающихся Зоку. Но абсолютный предатель все еще движется. Он сопротивляется алгоритму самоликвидации, при помощи которого Пеллегрини пыталась уничтожить их обоих. В мозгу всплывает информация из состояния боевой сосредоточенности. Гектор, скорость отрыва — 13 сотых километров в секунду. Миели формирует команду, которая преобразует компактную магнитную бутылку ее источника энергии в воронку. Двигаться при низкой силе тяжести довольно легко, но у Миели едва хватает на это сил. Она скользит вперед так, чтобы ее правая нога оказалась точно под абсолютным предателем, а потом перегружает свой ядерный реактор. Отчеты о повреждениях сливаются в сплошной белый шум. Глаза вылезают из орбит, через немногие оставшиеся неповрежденными сенсорами ели, словно во сне чувствует, как стол плазмы поднимает ее над поверхностью. Через пару миллисекунд в скафандре Зоку взрывается контейнер с антиматерией. На мгновение ее ослепляет сверкающий взгляд Бога. А потом все исчезает. Абсолютно все».